Я прекрасно понимал, что Рэйчел чувствует себя ответственной за животных в зоопарке, но это никак не вязалось с моим намерением выбраться из города. Интересно, у меня получится переубедить ее и увести с собой, или я только потеряю время. Сначала нужно найти Фелисити. На записи казалось, что она и не думает сдаваться, совсем наоборот, готова бороться и искать выход. Может, ей удастся уговорить Рейчел Наступил вечер. Рэйчел по-прежнему была на стороже, но, по-моему, немного успокоилась, перестала торопиться и взваливать на себя больше работы, чем нужно. Мы зашли в здание арсенала и плотно закрыли двери. Рэйчел задвинула засовы снизу и сверху. Было довольно холодно, но хоть ветер стих. «Ты можешь остаться на ночь здесь», — сказала она, когда мы поднялись по лестнице. «Ванна вон там». Только умываться придется из ведра, ну и смывать тоже. Ничего? Конечно, ничего, я привык. Мы зашли в кабинет. Деревянные половицы полуторавекового здания поскрипывали под ногами. Внутри стоял большой старый диван. Видимо, Рэйчел на нем спала все это время. Два больших окна закрывали плотные шторы. Возле открытого камина лежали дрова. Я посмотрел на импровизированную постель на небольшую стопку одежды, запас еды и воды, ровно столько, чтобы в одиночку протянуть короткое время. Я снял куртку и мокрые кроссовки. «Разведу огонь», — сказал Рэйчел. По вмятинам, на ковре с замысловатым орнаментом, я понял, что придвинутый к стене огромный деревянный стол с обтянутой кожей столешницей раньше стоял перед камином. В зале еще тускло тлели огоньки, рэйчел пошевелила их кочергой подложила из стоявшего рядом ведра расколотое бревно и пару угольных брикетов она подождала пока дерево задымится немного подула чтобы взялся огонь затем встала и зажгла керосиновую лампу самую настоящую с фитилем под стеклянным абажуром и маленьким колесиком чтобы регулировать язычок пламени в свете лампы лицо рэйчел показалось мне мягче и добрее. «Извини, Джесс», — сказала она, обводя рукой скромные запасы пищи. «Я не особо богата едой, деликатесов не предложу». «У меня кое-что есть». С этими словами я начал выкладывать из рюкзака свои припасы. «Будешь суп?» «Еще бы». Рэйчел достала кастрюльку и открывашку. Я пристроил в углу свой фонарик, лампочкой кверху, так, чтобы круг света падал в центр потолка. Развернув в котелок банку куриного супа и банку овощного, я поставил его на угли в камине. Рэйчел сняла флисовую куртку и осталась в одной футболке. Руки у нее были совсем худенькие, гораздо тоньше моих. Она посмотрела на меня и тыльной стороной руки, не снимая рабочих перчаток, вытерла пот со лба «Ты приехал на каникулы? На лидерский тренинг в ООН!» «В ООН? В смысле Организации Объединенных Наций? Да. Ну тогда я ничему не удивляюсь. Ты о чем? Что-то ты слишком молод для ООН. Я рассмеялся. Я приехал в лагерь, лагерь для старшеклассников. И я рассказал Рэйчел о том, как выжил в метро во время атаки, как прятался в небоскребе и о том, что видел со смотровой площадки. Рассказал обо всем, даже о Дэйве, Анне и Минне. «О том, как они прошли со мной весь путь!» «Да, непростая история!» «Пожалуй, кивнул я!» Рэйчел произнесла последние слова очень по-доброму, без всякой издевки, только вот слово «непростая» слабо отражало суть всего, что со мной случилось. «Было больно осознавать, что с самого начала я отдалялся от своих друзей, хотя очень хотел, чтобы они были рядом». Я с самого начала обманывал сам себя. Не знаю, плохо это было или хорошо. Я по собственной воле 12 дней не желал мириться с реальностью. Во мне постоянно боролись два чувства. Желание покинуть свое убежище и желание затаиться и ждать, пока все не образуется само собой. Интересно, что было бы, примея правду в искореженном вагоне метро? Я бы не сидел здесь вместе с Рэйчел, это уж точно и не нашел бы видео дневник Фелисити. Так или иначе, всегда приходится чем-то жертвовать. Я рассказал Рэйчел все, что знала Фелисити, о том, что вчера она не вернулась ночевать домой. Она продержалась одна столько времени, задумчиво сказала Рэйчел. Думаю, ничего не случилось, ей просто пришлось заночевать в другом месте. Хочется верить. Ты ушел из ее квартиры сегодня? Да. Всего сутки. Она в порядке, вот увидишь». С этими словами Рэйчел поставила котелок с водой в противоположный уголок камина. «А ты?» Я затронул тему, которая, скорее всего, воскресит неприятные воспоминания. «Где ты была во время атаки?» «В подвальном этаже?» В глазах Рэйчел отражались огоньки пламени. Я услышала взрывы. Они длились около получаса, не меньше. Меня не было в Нью-Йорке в 2001-м. Но я подумала, что это снова террористы. Решили довести задуманное до конца. Ведь так? Я пожал плечами, не зная, что сказать. Для себя я решил, что все это не может быть делом рук кучки сумасшедших фанатиков. Атака такого масштаба по силам только целой стране, армии. Но ведь Рэйчел не видела, во что превратился Нью-Йорк за стенами зоопарка. Когда раздались первые выстрелы, «Начали эвакуировать посетителей и вспомогательный персонал. Остальные спустились в подвал. Мы просидели там несколько часов. Я не хотела выходить, но поддалась на уговоры». Рэйчел улыбалась. По глазам было видно, что она полностью ушла в воспоминания. «Мы поднялись наверх и увидели их. Охотников, да?» «Да. Эти люди были безумными. В тот же вечер мы стали свидетелями того, как они охотятся друг на друга». И здесь, в парке, и на Пятой Авеню. Мы не знали, как быть, нас осталось мало, и мы продолжали ухаживать за животными. А на следующий день все ушли, и осталась только я. Они пытались связаться с семьями, друзьями, но ничего не работало. Ни городские телефоны, ни мобильные. Молчало и радио, и телевидение. Было непонятно, что случилось. Они говорили, что приведут помощь, но... Я тоже все перепробовал. Как же обидно и страшно было Рэйчел, когда ее вот так бросили. Все виды связи все каналы везде пусто. На всех радиочастотах либо помехи, либо странный стук, будто дятел долбит. Один раз я вроде поймал музыку в машине. Но, наверное, мне показалось от усталости. Я вздрогнул, представив, каково было Рэйчел эти двенадцать дней. Сидеть вот так и не иметь ни малейшего понятия о том, Что творится снаружи?» Я молча поправил головешку, чтобы она не выпала на пол, и обрадовался, когда Рэйчел нарушила тишину, заговорив совсем о другом. «А где ты жил в Австралии?» Мне понравился ее вопрос. Целый день мы проработали молча, и я боялся, что из-за шока она замкнулась и теперь сможет говорить только о выживании и ни о чем другом. «В Мельбурне, это в Южной...» Мы летали туда с родителями, когда мне было столько, сколько тебе. Она немного помолчала. Красивый город, но мы там провели всего пару дней. В основном жили в Сиднее и ездили по бушу. А ты откуда? Я родилась в Техасе, в Амарилу. А когда училась в школе, мы переехали на западное побережье. Рэчел рассказывала мне о своем детстве. Отвечала на мои глупые вопросы про ковбоев и нефть. Говорила о своей семье и о музыке. Мы оба скучали по дому и по многим другим вещам. Оказалось, что я люблю британских рокеров, а она слушает американский панк-рок. Мы оба немного учились играть на фортепиано, пели под душем и искренне не понимали, почему в жизни не бывает супергероев. «Помнишь, Пипца? Ага, и где наша убивашка с папаней?» Возмутилась Рэйчел макая в суп печенье И вообще, где наши ангелы-хранители? Это те, которые дежурили раньше у станции подземки, в красных беретах и куртках? Они и сейчас кое-где стоят, сказал Рэйчел, и тут же поправилась. Вернее, стояли. Меня интересует, где армия, где полиция, где власти? И я снова принялся рассказывать, как прожил эти двенадцать дней. Наконец, поделился с Рэйчел тем, что произошло сегодня утром, что видел людей в военной форме на грузовиках, передал разговор со Старки. А ты спросил у него, куда они идут, эти солдаты? Он бы не сказал, только они были не совсем солдаты. Как это? Думаю, они действовали против приказа, вне закона, просто объединились с определенной целью. Они уже не молодые, возраста моего отца. А еще, вспомнил я... В одном грузовике был большой зеленый ящик, размером с хороший холодильник, с какой-то непонятной аббревиатурой. Я расшифровал только конец, армия США. Ну да, тогда блокпосты выглядят вполне логично. Может эти люди, первая разведывательная группа, отряд опережения, а за ними придет настоящая помощь, спасатели. Я думаю, как-то так. Может и так, только знаешь, что странно. Старки, с которым я разговаривал, сказал что им удалось обойти блокпосты и так попасть в город». «Обойти?» «Именно. Я еще тогда подумал. Значит, предполагается, что их здесь быть не должно». А они не объяснили тебе, что случилось?» Я отрицательно покачал головой. Я пересказал все почти слово в слово. Мне стало легче после разговора с Рэйчел. Показалось даже, что она понимает некоторые вещи лучше, чем я. Я постарался есть медленнее и чуть не подавился от смеха. «Ты чего?» «Отвык есть в компании. Я 12 дней заглатывал еду, как удав, и все. Не бери голову!» «Понимаешь, я как умел старался не сойти с ума, ни секунды не сидел без дела, изучал здание, приготовил на крыше сигнальный костер, высматривал на улицах и на горизонте признаки помощи. Работа помогает, когда занят, не так тяжело» я ведь тоже постоянно трудилась я выжил только благодаря тому что не сидел на месте ну и без удачи не обошлось мы оба родились в рубашке сказала рэйчел налив нам по кружке колы ты все время жил на верхних этажах рокфелеровского небоскреба я кивнул «Дзынь, дзынь!» — чокнулись мы кружками с колой в глазах рэйчел отражалось теплое пламя камина и больше нет выживших я никого не видел Но точно сказать нельзя. Может, люди отсиживаются по офисам и квартирам, выжидают, пережидают, надеются, что придет помощь или смерть, ведь рано или поздно что-то должно случиться». «Ты знаешь, а я так и думала. Мне казалось, что ты должен был видеть других людей». «Нет, я совсем один. У тебя есть родственники на Манхэттене?» – тихо спросил я, глядя, как поднимается дымок от чашки супом. «Нет». Почти вся моя родня живет на юге Калифорнии. Я здесь уже три с половиной месяца. Снимаю квартиру в Вильямсбурге. Это сразу за эстривер. Я молча куснул печенье и отхлебнул супа. Мне нечем было их кормить. Ты о чем? О белых медведях? У меня было мало корма, на всех не хватило бы, поэтому я выпустила медведей. Неужели она считает, что я осуждаю ее? Не одобряю ее решений и поступков. — Они не пропадут, сейчас зима, будут держаться снега и выйдут на север домой. — Я им даже завидую, — сказал Рэйчел, — потому что они сильные. — Да, пожалуй, они сильные и обладают врожденным чутьем, чтобы выжить во враждебных условиях и найти дорогу домой. А мы сотни тысяч лет слабели, превращались в ленивых тюфяков, и теперь шансов выжить у нас кот наплакал. За зашторенным окном... Бушевала непогода. Мне нравилось есть в компании, только вот для Рэйчел наш ужин был чем-то вроде обязанности, повинности. Она ела только, чтобы завтра у нее были силы кормить и поить животных, ведь без нее они умрут. Скрестив ноги, обхватив пустую чашку ладонями, она смотрела на огонь. «Ничего, если ты ляжешь здесь?» — спросила она, указав на стопку одеял, на которой я сидел. «Без проблем». Я расстелил одеяло, выключил фонарик, забрался в теплое гнездо и стащил с себя мокрую одежду. Рэйчел молча взяла у меня джинсы, рубашку и аккуратно развесила их на стуле возле камина. «Спасибо», — сказал я. Она присела возле огня, пошевелила углика чергой, положила еще одну бревнышко и, выключив лампу, пошла ложиться. в темноте Я завороженно наблюдал, как пляшут, отражаясь на потолке, красноватые языки пламени. В маленькой комнате мне было тепло и уютно. Наверное, лучше, чем когда-либо до этого. Я могу остаться и помогать тебе. Хочешь? Рэйчел молчала. Но я знал, что она не спит и все слышит. Или... Или я найду Фелисити, и мы, если ты согласишься, мы вместе попробуем выбраться с Манхэттена. Конечно, бесполезно было предлагать это Рэйчел. Ни за что, никогда она не согласится бросить своих беззащитных подопечных. Я был уверен, что где-то в глубине души ей очень хотелось домой. Но она не могла, просто не могла оставить зоопарк. Что должно случиться, чтобы Рэйчел передумала? Она долго молчала, и я уже начал засыпать. Вдруг Рэйчел заговорила, по голосу стало ясно, что она и не думала спать, внимательно слушала меня, взвешивала за и против. Что бы мы ни решили, особой разницы нет. А что мы можем решить? Мы застряли в этом городе ни туда, ни сюда. Наступило ясное, солнечное утро, но просыпаться никак не хотелось. Я перекатился сбоку на спину и лежал, уставившись в потолок. На какое-то время мне удалось забыть, где я. Впервые за тринадцать дней я спал крепко и спокойно. Часы показывали четверть девятого. Я потянулся, из-за лежания на твердом болела спина. Посплю еще пару минут, подумал я, и стал проваливаться в сон. И вдруг подскочил на постели, как от внезапного толчка. Двадцать минут десятого. Меня замутило от страха. Я же обещал ждать Фелисити возле входа на каток. Нельзя опаздывать. За ночь одежда высохла. Спасибо, Рэйчел. Кроме того, она оставила мне чистую футболку и пайту с капюшоном. На столе лежала десятка-полтора радиоприемников, вернее, портативных раций. Видно, через них переговаривались служащие зоопарка. Но ни одна не работала, потому что сели аккумуляторы. Я засунул две штуки из зарядного устройства в рюкзак, подключу к генератору в своем небоскребе. Да вообще, нужно как можно скорее добыть для Рэйчел генератор. Завтракать я не хотел, хотя на столе стояла растворимая каша и молоко. Времени не было. Рэйчел кормила в вольере обезьян. Я не стал звать ее, просто ждал, пока она выйдет, переступая с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть. «Ты уходишь?» Спросила она совсем без удивления, не прерывая работы. Будто у нее и секунды нет остановиться и поговорить. «Ненадолго», — ответил я. «Пришлось почти бежать, чтобы догнать ее и идти рядом». Рэйчел подошла к большой бочке, вытерла рукавом бровь. Она заглянула в бочку, чуть приподняла ее, оценивая, сколько там еще осталось. Внутри... Лежали мятые, подпорченные фрукты, проросшая картошка, какие-то овощи. Рэйчел зачерпнула и высыпала в ведро полный ковш, подумала и добавила еще немного. Когда у животных кончится корм? У барсов осталось еды на четыре дня, у других хищников еды чуть больше, но не на много. Морским львам хватит дней на шесть-семь, остальным я постараюсь растянуть рацион хотя бы на две недели. Ясно. «Разберемся!» «В смысле?» «Я вернусь с едой», — объяснил я, застегивая куртку. «Принесу, сколько смогу». Рэйчел остановилась перед входом в тропическую зону, опустила ведро, посмотрела на меня. «Ты серьезно?» «Конечно», — ответил я, подтягивая лямки рюкзака. «Мне все равно идти в город, а животным нужна еда. Ты уходишь прямо сейчас?» Взглянув на часы, я кивнул хочешь найти эту девушку я же оставил ей записку а если начала рэйчел и замолчала по ее лицу пробежала тень она вроде не сомневалась что с Фелисити все в порядке так за кого она переживала за себя за животных или за меня я не мог этого понять я вернусь сегодня до темноты я не дал ей закончить фразу потому что и так знал что она скажет а если она не придет Или даже, а если лена погибла? И принесу столько еды, сколько смогу. Рэйчел кивнула. Я подошел и обнял ее. Какой же маленькой и хрупкой оказалась эта девушка. Я разжал руки и отступил назад. Рэйчел не шевельнулась, лицо ее не выражало ничего, кроме усталости. Потом она снова принялась за работу. Ну и ладно, пусть не верит мне. Посмотрим, что она скажет, когда я приведу Фелисики и принесу столько всякой еды, что ей не снилось.